Глава 28. Аврора. Дворец меня впечатлил. Я видела его на открытках и восхищалась его красотой, но вживую он был еще прекраснее. Ажурное громадное здание, вокруг много сочной зелени, за которой ухаживают садовники и виртуозы. Журчала вода в фонтанах. Их украшали изящные скульптуры. Вода сверкала в лучах солнца и казалась волшебной. Беседки, арки, увитые цветами неземной красоты. Все благоухало. Все радовало глаз. Так, немного о дворце. Хоть его размеры впечатляли, он не выглядел громоздким. Наоборот, королевский дворец казался воздушным и изящным. Он был сделан из красивейшего розового кварца, украшенного золотыми и серебряными деталями. Не найдется у меня нужных слов, чтобы описать увиденную красоту. Представьте огромное здание, которое в лучах солнца сияет. Он будто целиком и полностью был пропитан солнцем, магией и самой красотой. Тот, кто создал этот шедевр архитектуры, явно любил жизнь и понимал толк в красоте. Этот дворец создал настоящий гений. Одним словом, дворец произвел на меня неизгладимое впечатление. И ведь я увидел его только снаружи, каков же внутри. Наш экипаж двигался по идеально ровной дорожке, оставалось совсем немного, и мы подъедем к парадному дворцовому входу, у которого стояла грозная вооруженная стража. «Только не говори, что ты в восторге от дворца» проворчал Гастон, наблюдая за моим лицом. Улыбнулась во все свои 32 два зуба и пропела «Хорошо, не скажу». Он фыркнул и с неудовольствием заметил «Дворец отвратителя Наврора. Какому больному может нравиться сооружение из розового камня? Кто вообще додумался строить из такого непрактичного материала?» Я рассмеялась и ответила Ворчуну «Мне нравится. Значит, по твоей логике я больная?» И вообще, неужели ты позабыл, что на розовый кварц отлично ложится магия? Я не могу, Гастон, но даже я в курсе, что дворец короля насквозь пропитан магией. Я ничего не забываю и говорю, я не о магии, а о внешнем виде здания. И нет, ты не больная. Пришлось оторваться от рассматривания дворца и обратить все внимание на Гастона. Пожала плечами и произнесла. Не понимаю, чего ты так придираешься. Дворец прекрасен, и он нечисто розовый. Я бы назвала этот цвет льдисто-розовым. Очень нежный оттенок, между прочим. А ещё, если ты не заметил, он с белыми и прозрачными прожилками. А все эти украшения из золота и серебра... Короче, Гастон, не будь душнилой. Получи удовольствие от пребывания в королевском дворце. Он хмыкнул и сказал. «Позволь, я тебе напомню об одной мелочи. Если ты забыла, то на меня возложена крайне сложная и ответственная миссия. Не говори, что у тебя началась тревожка. Начала злиться. Не поверь ни на секунду, ты ведь охотник. И охотник бывалый. Да и вообще, ты один из самых лучших охотников. Значит, тебя не испугает какой-то там дворец?» Приощурилась и гневно прошептала. «Опять цену себе набиваешь? Сколько можно?» Мой гнев отчетливо уловил цветочек. Он захотел откусить на какую-нибудь конечность. Пришлось срочно себя успокаивать и мысленно просить Кустик оставаться милым Кустиком. А то я могу пожалеть, что взяла его с собой, и сильно расстроюсь. Кустик все понял. Хороший мальчик. Гастон же усмехнулся, и глаза его сразу заблестели. Я закатила глаза и раздраженно произнесла: Мы ведь уже все обсудили. Получите свою награду, только не всё дело. Договорились? Договорились, ответил он послушно. Нет, он просто невозможен, меркантильный гаденыш. Руки выкручивать только так. Идеальная партия для Синтии Бел. Может, они влюбятся друг в друга? Так, хватит думать о других людях, пора подумать о себе и графе. Скорее бы уже оказаться внутри. Мне должны выделить отдельные покои. Гастону, кстати, тоже отдельные комнаты дадут. Ох, а то было бы неловко, если бы поселили нас вдвоём. Наверное, я бы его сразу убила. И разместят нас в крыле, который его высочество выделил для жениха, то есть для Лема. И я его скоро увижу. Ура! Наконец я во дворце. Приглашение у нас забрали, конечно, и теперь я отсюда не ногой пока Лем снова не станет моим женихом. А лучше сразу мужем. Так, а пока смотримся Что ж, внутри дворца тоже очень красиво. Как говорится, дорого-богато. Если честно и откровенно, то жить в такой роскоши я бы точно не смогла. Вот чисто для экскурсии он идеален. Хоть такой дворец в моем прошлом мире, я бы его обязательно посетила. И использовала бы как идеальную локацию для фотосессии. А для жизни все таки требуется уют. Замок Леума хоть и мрачноват, но он уютный. По крайней мере, в его доме я сразу почувствовала себя на своем месте. Кстати, моему Костику тоже здесь было не по себе. Он ощущал потоки магии, которые во дворце бурлили на каждом шагу, и от этого бутоны рос совершенно непроизвольно, то распускались, то вновь закрывались. Но цветочка у меня молодец. Он лапочка, соблюдал нашу договоренность и никак не проявлял свою сущность. Поселили меня и Гастона в покоях, которые были расположены друг напротив друга. Флуги занесли мой багаж внутрь, и милая девушка предложила все разложить и развесить в гардеробной. Но я отказалась. Когда, наконец, осталась одна, то позволила Кустику выбрать любое место, где ему будет комфортно. Роза выпустила длинные корни, очень даже шустро протопала половину комнаты, выискивая местечко поинтереснее. И вдруг опутала своими корнями довольно толстую колонну. Эта колонна красовалась по центру гостиной. И разместился мой цветочек прямо на ней. Кустик в мгновение око вытянулся, пустил побеги, распустил множество листиков, розовых бутонов, мелких, но очень колючих шипов, оплел с собой колонну и замер, довольный собой. Получилось красиво, конечно, но я знала, какой у меня необычный питомец. «Ладно, пусть так», — решила не устраивать скандалов. Тем более сама предложила Костику выбрать себе место. «Но «Ну, веди себя прилично, хорошо?» Цветочек мысленно поинтересовался, что ему делать, если вдруг кто-то из слуг захочет от него избавиться. Я на миг задумалась, потом сказала. «Главное — это никого не обижать, не калечить, не пугать. Ни в коем случае никого не есть». Но если вдруг кто-то захочет тебя обидеть, ты можешь просто взять и спрятаться. Ты это можешь. Я видела, как ты быстро перемещаешься. цветочек как всегда, понял меня с первого раза. Знаете, я уже начинаю думать, что у меня появился идеальный питомец. Понимающий, любящий. Если мне понадобится защита. Ну, вы поняли, да? Стянула с головы шляпку и бросила ее на кресло, затем избавилась от перчаток и прошла к столику с напитками. Налила в бокалы воды из графина и сделала большой глоток. Выдохнула. «Так, до дворца добралась. Теперь пришла пора найти Лиама. А для этого мне нужен Гастон. Увы, на в одиночестве передвигаться по дворцу я не имею права. Гастон не только второй свидетель, но и мой сопровождающий. Или, проще говоря, нянька. Заявиться к Лиому, чтобы поздравить его с важным событием, могу лишь в обществе Гастона. А то у дворца много глаз и ушей». Лиам. Оскопившихся во дворце разряженных придворных, суетящихся лакеев, пажей, И, глядящая с подозрением стража, у меня начала кружиться голова. Отвык я от дворцовой жизни. Да и от столицы тоже отвык. Провинция мне роднее. Домой хочу. Вместе с Авророй. Мы со зверем предчувствовали решение судьбы. Сердце в груди волновалось. Кровь бурлила и чистила в чуть вздувшихся венах на висках. Я проходил длинный ряд великолепных залов и коридоров. Сэм, верный мой друг и слуга, следовал за мной. Дорога мне указывал камера лакей. Наконец Лакер решительно замер перед запертыми великолепными двустворчатыми дверями. Он обернулся, поклонился мне и объявил, что сейчас обо мне доложит. Ушел по своим дворцовым делам. Перед тем, как войти на встречу с принцем и познакомиться с леди Белл, я взглянул на Сэма и произнес. «Ты сообщил слугам, чтобы сразу оповестили, как приедут мои свидетели?» «Несомненно», — отозвался Сэм. «Я держу все под контролем». «Хорошо». Я рад, что могу полностью на тебя положиться. Глашатый получил магическое сообщение и сказал, «Вас готов принять, милорд». Он стукнул фигурным молоточком по двери и усиленным магией голосом оповестил о моей персоне. «Его светлость, граф Лиэм из графства Роулстаун!» Двери распахнулись, и я вместе со своим слугой вошел в малый тронный зал. Пробежался взглядом по всем присутствующим лицам, оценивая запоминая запахи и стараясь оставаться спокойным. Это было трудной задачей. Волку здесь не нравилось. Мне здесь не нравилось. Остановился у трона, на котором сидел принц, Ричард I. Молокосос уже считал себя королем. Хотя корону надевать побоялся, пока еще носил венец принца. Но трон отца уже считал своим. Поклонился его высочеству. Взмах из нежной руки, и мне позволили принять вольное положение». Капризный мужской голос произнес. «Граф, наконец-то вы покинули свою глушь. Мы рады, что вы здесь, ведь я решил сделать подарок своей кузине. Обещал, что ваша помолвка и свадьба будут во дворце, и хоть и с королевским размахом, но достойной родственницы королевской семьи. Что скажете, вы рады, граф?» «Чему столько слов?» Прецбута будто оправдывался. Он нервничал. Зверь ощущал запах, страх, неуверенность не кока намакутали принца. Если он затеялся, Леди Бел грязную игру, в которой я становлюсь трупом, то вполне ясна его нервозность и наигранная веселость. Ваша щедрость не знает границ, ответил ему с поклоном. Он хмыкнул и пригласил свою кузину. В зал вплыла нимфа, богиня. Что ж, леди Синтия Бел была красива, как бывают красивыми предметы искусства. Ими можно полюбоваться раз другой. На этом все. Восторга по поводу ее холодной красоты я не испытал. Итак, наша первая встреча при свидетелях состоялась. Леди над медным взглядом осмотрела меня. Очевидно, ей не понравилось увиденное. Леди Белл поприветствовал почти уже бывшую невесту. Она еще об этом не догадывается, конечно. Рад встрече и знакомству. Леди сузила свои глаза и обожгла меня холодным взглядом. Промолчала. Ручку для поцелуя не протянула. Но это даже хорошо. «Я не гарантирую, что мои звери ее не откусят». Асентия? едва заметно улыбнулся принц. «Ответь графу, прелестная моя, ваш меня и жениха своего, позволю слышать хрусталь твоего чарующего голоса». В голосе принца проскользнули недовольные нотки, хотя его речь чем-то напоминала речь поэта. Девушка через село улыбнулась, всего на миг, и сразу же произнесла официцело, обращаясь к принцу и совершенно не стесняясь моего присутствия, и присутствие приближённых придворных. — Ваше Высочество, он высокий, но ведь жесткий и от него чем-то воняет. Рычание зародилось в моей груди. Едва успел подавить ярости рык. Волк заметался внутри, рвался наружу. Ему было некомфортно во дворце. Дворцовая магия нервировала. Как результат, я и как мой зверь был далек от спокойствия. Но все же я рад, что леди Белл не в восторге от меня. Усилием воли посадил волка обратно на цепь и постарался говорить спокойно. «Воняют те, у кого нет души, леди, а я... От меня пахнет мужчиной только и всего». Леди одарила меня взглядом полным ненависти, но при этом на совершенном лице не отразилась ни единой эмоции. Его высочество принц Ричард первый громко рассмеялся и зааплодировал, довольный моим ответом. «Я не собирался становиться шутом. В моих словах была неприкрытая ирония, и она задела Синтию. Не знаю, какой бы дальше у нас случился разговор... Но внезапно все мои органы чувств обострились. Зрение, слух, нюх стали острее обычного. А его чувствительного носа коснулся едва уловимый аромат. Аврора. Она здесь. Она пахла великолепно, так пахнет родное, любимое. Волку отчаянно захотелось сорваться и умчаться к ней. Обнять, присвоить, спрятать, ото всех увести. Проклятый этикет. Я замер. Застыл истуканом. Кто сейчас хоть что-то и не то скажет, и зверь сорвется с цепи. «Ваше Высочество, он, кажется, чем-то болен. Глядите, как граф побледнел!» С лаской змеи нежно пропела Синтия. «Быть может, стоит обследовать его перед помолвкой?» Когти и клыки начали удлиняться. Пришлось призвать всю силу воли, чтобы сдержать превращение. «Лем, вам дурно!» Нахмурился принц. «Ваше Высочество, леди Белл, благодарю за беспокойство. Нет, мне не дурно. Но слегка душно не находите?» Ответил я с усмешкой. «На губах». «Правда?» — удивился принц. «Не заметил». «Что ж, в таком случае я отпускаю вас. Отдохните, все же вы еще не до конца отдохнули с дороги. Увидимся на ужине, граф». Я поклонился принцу, затем прекрасной, но бездушной леди и покинул зал. Аврора здесь, улыбка поселилась на моем лице. И этот день перестал быть отвратительным.